Она сказала, надо идти, Джек, и вывела меня в ночь, полную неоновых огней, бензиновых паров, автомобильных гудков и запаха жареного кофе. «У тебя замечательное чувство юмора», — сказала она. «Куда мы идем?» — попробовал уклониться я. «Хлыщ! Куда мы идем? Ты когда-нибудь повзрослеешь?» «Куда мы идем?» Мы шли бесцельно по переулку, мимо пивных с дверями-вертушками, мимо устричных баров, газетных киосков и старух-цветошниц. Я купил ей гордень и сказал, «Наверное, я хлыщ, но это тоже способ убивать время». Мы прошли еще полквартала в толпе, втекавшей и вытекавшей через стеклянные вертушки баров, «Куда мы идем?» «Я бы никуда с тобой не пошла, — сказала Анна, — но надо поговорить. Мы проходили мимо очередной цветошницы, поэтому я взял еще букет гордений, выложил свои сорок центов и сунул цветы Анне. «Если ты не будешь вести себя вежливо, — сказал я, — я удушу тебя этими проклятыми растениями». «Хорошо», — сказала она и засмеялась. «Буду вести себя вежливо». Она взяла меня под руку, приноровила свой шаг к моему, держа цветы в свободной руке, а сумку под мышкой. Еще полквартала мы шли в ногу, не разговаривая. Я смотрел вниз, наблюдал, как мелькают ее ноги. Раз, два, раз, два. Ее черные замшевые туфли, очень простые, очень строгие, отстукивали по тротуару властно но они были маленькие, И тонкие щиколотки мелькали, завораживающе раз-два, раз-два. Потом я спросил, куда мы идем? «Никуда», — сказала она, — «гуляем». «Не могу сидеть на месте. Беспокойство какое-то». Мы шли к реке. «Я хочу с тобой поговорить», — сказала она. «Так говори, пой, декламируй». «Не сейчас», — серьезно сказала она, посмотрев на меня, и при свете уличного фонаря я увидел, что лицо у нее озабоченное. Кожа на лице была гладкая, как будто натянутая на безупречную лепку костяка. В этом лице не было ничего лишнего, и всегда угадывалось напряжение, долгой тренировкой загнанное внутрь, спрятанное под невозмутимой гладкой оболочкой, как пламя под стеклом. Но я видел, что сегодня она напряжена сильнее обычного. Казалось, если вывернуть фитиль еще немного, стекло лопнет. Я молчал. Мы сделали еще несколько шагов, и она сказала, «Потом. Пройдемся немного». Мы шли. Позади остались бары, бильярдные и рестораны, где за вращающимися дверьми гоготава и хныкала музыка, Мы шагали по грязной темной улочке, а в тени стен неслись двое мальчишек, перебрасывались краткими, глухими, одиноко звучавшими окликами, как болотные птицы. Все ставни были заперты, кое-где сквозь них проникало тонкое лезвие света или слабый звук голосов. Ближе к лету, когда потеплеет, Здесь на крылечках по вечерам будут сидеть и переговариваться люди, а изредка, если вы мужчина и проходите мимо, женщина позовет вас скучным голосом. «Эй, дорогой, хочешь?» Потому что здесь начинается район притонов и некоторые из этих домов притоны. Но в начале весны, ночью, всякая жизнь, и хорошая жизнь, и плохая прячется в скорлупке из мокрого щербатого кирпича и трухлявого дерева. А через месяц, в начале апреля, когда за городом водяные гиацинты покроют каждый вершок черной воды в старице, заводи, ручье и лагуни к диким мясом всех оттенков от церковно-лилового до похабно-багрового, когда свежая зелень на старых кипарисах туманное томителье как девиий сон станет хвоей и ни черт знает чем когда глянцевые склизкие красно бурые макасиновые змеи толщиной в руку потянутся из болота, поползут через шоссе и передняя шина краж переехав одной из них шваркнет ею поизнанке крыла когда машкара закипит над болотами днем